Какой у вас цикл времени? В ноябре 1966 года две женщины стояли на поле в окрестностях Авантонны, штат Миннесота, и наблюдали уже знакомую картину – яркие слепящие огни, танцующие в небе почти каждую ночь. Внезапно один из объектов быстро приблизился к тому месту, где они находились, и повис всего в нескольких футах от поверхности земли. Разноцветные огни вспыхнули на его рдеющие куполообразные поверхности. Одна из женщин издала приглушенный крик и, впав в транс, упала на колени. Ее подруга миссис Батлер, желая броситься к ней, почувствовала, что не в силах пошевелиться и даже поднять голову. И вдруг к ужасу миссис Батлер странный напыщенный металлический голос спазматически зазвучал из уст ее подруги. «Какой у вас цикл времени?» Миссис Батлер, оправившись от страха и удивления, Попыталась объяснить, как у нас измеряется время минутами, часами, днями. «Сколько длится день и сколько длится ночь?» — последовала в ответ на это. «День продолжается примерно двенадцать часов, и ночь столько же», — отвечала женщина. Было задано еще несколько подобного рода вопросов, после чего вторая женщина очнулась от транса. «Я рада, что это кончилось!» — просто заметила она, вставая. Объект, набрав высоту, исчез. Считая, что они беседовали с летающей тарелкой каким-то невероятным телепатическим способом, обе женщины пришли, естественно, в сильное возбуждение. Позднее, когда они пытались обсуждать этот инцидент с другими людьми, На них обрушивалась слепящая головная боль. Миссис батлер написала мне после прочтения одной из моих журнальных статей. Я немедленно позвонил ей и беседовал с ней почти час. «Удивительно», — сказала она, — «но впервые я говорю об этом без ужасной головной боли». Я задал ей все свои странные, кажущиеся даже глупыми вопросы, И она давала на них совершенно правильные ответы. Она уже успела столкнуться с обескураживающими телефонными проблемами, а ее радиотрансляционная точка проводная принимала какие-то странные голоса. «Скажите мне», — спросила она, — «сообщал ли вам кто-нибудь о визитах странных офицеров военно-воздушных сил?» «Я слышал несколько таких историй», — осторожно ответил я. «Так вот», — продолжала она, — «в конце мая 1967 года такой офицер приходил ко мне, назвался майором Ричардом Френчем и интересовался НЛО. Он был ростом примерно 5 футов 9 дюймов, с оливковым цветом кожи и резкими чертами лица». У него были черные, очень длинные волосы. Мы даже подумали, что они слишком длинные для офицера авиации. Он превосходно говорил по-английски и производил впечатление хорошо образованного человека. Майор Френч был в элегантном сером костюме, белой рубашке, черном галстуке. Миссис Батлер обратила внимание, что все на майоре Френче было совершенно новым, с иголочки. Он приехал к ним на белом автомобиле марки «Мустанг», номер которого записал и позднее проверил муж миссис батлер Оказалось, что машина была взята на прокат в Миннеаполисе. «Френч сказал, что его немного беспокоит желудок», — вспоминала миссис батлер И я посоветовала ему поесть немного джелло. Он ответил, что если боль в желудке не пройдет, он приедет завтра и воспользуется моим предложением. Примечание. Джелло — овсяная каша с джемом из шиповника. Примечание переводчика. На следующий день майор Френч снова приехал в дом к батлерам. Желудок еще беспокоил его, и миссис Батлер, усадив гостя на кухне, поставила перед ним большую чашку с джелло. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то пытался выпить джелло?» спросила меня миссис Батлер. «Так вот он пытался это сделать. Он вел себя так, как будто никогда до этого не видел ничего подобного. Взял чашку и пытался выпить джелло». Мне пришлось показать ему, как нужно есть джелла ложкой. Майор Френч не посетил никого из друзей Батлеров и осталось тайной, почему он выбрал именно их. Правда, позднее, как рассказывала миссис Батлер, этот человек появился в Форест-Сити, штат Айова, и проявлял интерес к некоторым близким друзьям Батлеров, живущим в этом городе. Удалось выяснить, что майор Ричард френч действительно служит в Миннесоте на одной из авиабаз, но он даже отдаленно не соответствует описанию внешности гостя батлеров. Супруги сообщили, что начиная с фляпа НЛО над Авантонной в 1966 году в их доме произошли многочисленные случаи феномена полтергейста вещи двигались стеклянные предметы на глазах разбивались безо всяких причин странные звуки раздавались по всему дому однажды когда миссис батлер снова наблюдала пляшущие огни в небе стоя недалеко от своего дома она внезапно почувствовала как холодные но приятные руки обняли ее за плечи она оглянулась но никого не было Я довольно часто замечала какого-то человека, шляющегося вокруг нашего дома, прячась за деревьями, но что-то удержало меня от желания подойти к нему. Никто во Вантоне не сообщал о своих наблюдениях НЛО представителям военно-воздушных сил. «Нам надоело иметь дело с федеральными властями», — заявила миссис Батлер. «Они начнут нам снова доказывать» что это болотный газ. В 1879 году на антонной был замечен дирижабль, причем неоднократно, а в 1880-м на некоего Даймонда обрушилось настоящее бедствие в виде полтергейста. В доме происходили какие-то непонятные взрывы, неожиданно начинал пронзительно звенеть дверной звонок, когда у дверей никого не было. Так что, возможно, этот изолированный маленький городок с населением в 14 тысяч человек представляет какой-то особый интерес для таинственных ультрасуществ. История миссис Батлер звучит очень неправдоподобно. Но я слышал об удивительных вещах в самых различных местах слишком часто чтобы легко их игнорировать. И в каждом подобном случае говорилось о странном человеке, выдающем себя за офицера авиации, который наносит бессмысленные на первый взгляд визиты лицам, имевшим до этого известный опыт общения с НЛО. Описание таких людей всегда одинаково. Небольшого роста, с темной оливковой оттенка кожей, резкими чертами лица, И большинство не связанных друг с другом свидетелей указывали на то, что одеты были эти люди всегда во все совершенно новое, до этого не ношенное. Даже подметки их ботинок производили впечатление, что обувь куплена минут десять назад. Если им приходилось вынимать бумажник или записную книжку, те также были совершенно новыми,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 описанная миссис Батлер, также постоянные явления у людей, наблюдавших НЛО с близкого расстояния или оказавшихся втянутыми в контакт. Кроме того, мы еще знаем о случае с подругой миссис Батлер, которая, будучи в состоянии какого-то транса, послужила передатчиком чьих-то слов. Такое также случается гораздо чаще, чем вы можете себе это представить. Но подобные истории редко распространяются слишком широко из-за их сверхъестественности и невероятности. А фраза, "Какой у вас цикл времени?" имеет для меня особое значение, так как я уже неоднократно слышал ее и от других участников подобных событий. В декабре 1967 года том Монтелин, изучающий психологию в Адельфии, штат Мэриленд, якобы имел контакт с севшим НЛО и беседовал с человеком в блестящем комбинезоне, который назвал себя Вайдигом. Через несколько недель этот самый Вайдиг появился в одном из ресторанов Вашингтона, где Монтелин работал официантом. На этот раз на нем была обычная одежда, и он производил впечатление обыкновенного человека, если не считать его выпуклых, как при базедовой болезни глаз. Монтелин и Вайдик встречались четырежды, и каждый раз тот кончал их разговор фразой «Я вас увидел во времени». Время — один из наиболее важных аспектов НЛО-феномена. Оно играет странную, но весьма значительную роль. Часть разгадки тайны летающих тарелок может быть заключена не в звездах, а в часах, тикающих на вашем камине. Для нашего мира характерны три измерения – длина, ширина, высота. В пределах этих измерений мы можем передвигаться во многих направлениях – вверх, вниз в сторону, вперед и назад, мы измеряем пространство, сообразуясь с нашим собственным размером в дюймах, футах, ярдах, милях и световых годах. Если бы мы были ростом, скажем, 25 футов, а наша планета размером с Юпитер, мы без сомнения ввели бы соответствующие критерии измерения пространства. Наш дюйм мог бы стать равен земному футу, наша миля – десяти милям. Пространство всегда относительно. Для нас, например, расстояние между атомами настолько мало, что может быть вычислено только гипотетическим методом. Однако, если бы мы жили на атоме и имели соответствующие размеры, Расстояние до следующего атома казалось бы беспредельным и недостижимым. Муравей живет в мире гигантов, где даже стебель травы кажется ему огромным, а дерево всей Вселенной. Если муравей имеет свои критерии измерения пространства, то его дюйм равен нашему микрометру, а миля должна быть меньше нашего фута. Как же мы смеем пытаться уменьшить Вселенную, приспособив ее к нашим условиям? Ведь мы даже не можем увидеть огромную часть мира вокруг себя и осмыслить ее. Человек не является конечным и наилучшим продуктом эволюции. Он лишь ее начало. Еще одно измерение, введенное человеком, это «время». В отличие от трех других измерений, мы можем двигаться во времени только в одном направлении – вперед. Это движение вперед управляется физическими законами. Мы не можем прыгнуть вперед в 2006 год, равно как и уйти назад в 1848 год. Мы все в тисках данного момента времени. Единственным мостом, связывающим прошлое, настоящее и будущее, являются созданные человеком материальные ценности, здания, пирамиды, произведения искусства, в некоторой степени и фундаментальные физические законы. Моменты же нашего времени складываются из секунд, минут, часов, дней, годов. Наша жизнь проходит вместе с оборотами стрелок часов и оторванными листками календарей. Время стало для нас совершенной реальностью, уже невозможно даже представить нашу жизнь без него. Однако никакого времени в действительности не существует, оно существует только для нас, но ведь кроме нас. Имеется целая Вселенная. А как дело обстоит там? Свет от далекой звезды может 30 лет идти через космос, прежде чем достигнет Земли. Да это и не так уж долго. Мы можем наблюдать сверхновую звезду еще тысячу лет после того, как она взорвалась и исчезла. И если бы наши телескопы были достаточно сильными, мы могли бы спокойно заглядывать в прошлое и наблюдать катастрофу во Вселенной целую тысячу лет после того, как она произошла. Возможно, мы могли бы видеть какую-нибудь планету вблизи обреченной звезды, панику ее населения когда, начав расширяться, звезда обрушила бы на эту планету потоки жары и радиации. Возможно, спустя много времени, после того, как наша Земля станет мертвым шлаком, некий бесстрастный астроном, поймав свет давно умершего Солнца, будет наблюдать нашу панику и агонию. «Мы измерили наше время?» благодаря внимательному наблюдению за окружающей нас природой и характерными признаками нашего окружения. Наши дни и ночи измеряются отрезком времени необходимым Земле для полного оборота вокруг своей оси. Наши годы измеряются количеством дней необходимых Земле для полного оборота вокруг Солнца. Наша собственная жизнь измеряется количеством лет которая способен выдержать наш хрупкий организм. Если бы Земля не вращалась, у нас не было бы дней, если бы не шла вокруг Солнца, не было бы годов, если бы мы были размерами больше или меньше, либо жили на Ганимеде, одном из спутников Юпитера, все наши измерения времени были бы иными. Предположим, что наша планета была бы захвачена бинарной, то есть двухзвездной системой. Тогда ее орбита была бы такой, что все стороны планеты были бы постоянно освещены. Цикла день-ночь не существовало бы. Мы бы не могли измерить время, даже годы по нашим нынешним стандартам, и жили бы в безвременной пустоте. Рассеянное звездное скопление, составляющее плеяды, состоит из более чем 200 звезд, хотя только семь из них видны невооруженным глазом. Многие из этих звезд формируют бинарные системы. Как утверждают наши астрономы, звезды умирают. Пройдет еще несколько миллионов лет нашего времени, и плеяды перестанут существовать. О плеядах мы знаем, что звезды совершают свой путь во Вселенной среди огромных облаков радиоактивного газа. Если одна из звезд является центром планетарной системы, то интересно, какой эффект может иметь это обстоятельство. Один из ранних контактёров, Альберт Бендер, написал книгу, содержащую так много невероятных деталей, что мало кто из уфологов воспринял ее серьезно. В частности, он писал, что обитатели НЛО, по их рассказам, живут под землей на своей родной планете, потому что периодически их планета проходит через массы смертоносных облаков, уничтожающих все живое и повергающих планету в полную темноту. Примечание Соответственно, древним поверьям, земля также прошла через облако сплошной темноты. Три дня кромешной темноты, когда не было видно ни света, ни огня, описаны в книге Мормона. Третья Нефи, глава восьмая. Много других исторических источников подтверждают этот случай, причем не только Библия. Книга «Исход», глава 10, пункт 22. Но и египетские, китайские и индийские тексты. Очевидно, что феномен наблюдался во всем мире. Обычные световые лучи не способны были пробиться сквозь мрак, а люди находились в состоянии литургии и не могли двигаться. примечание редакции. Когда книга Бендера «Летающие тарелки и три человека» вышла в свет в 1962 году, она читалась как фантазия психически ненормального человека. Но теперь многое из описанного Бендером случалось неоднократно во всем мире, так что эта книга заслуживает самого внимательного к себе отношения. Если летающие тарелки действительно инопланетные космические корабли, то плеяды могут считаться весьма вероятным местом, откуда они прибыли. Возможно, древние были настолько очарованы магическим числом семь, что непроизвольно родили легенду о семи сестрах, но, возможно, они знали нечто очень интересное, что, увы, забылось с тех пор антропологи были поражены обнаружив что полностью изолированные племена южной Америки и аборигены Австралии имеют обширный исходный фольклор о плеядах и называют созвездие семью сестрми как это делали древние европейские и средневосточные народы многие из этих независимых фольклорных текстов гласят что плеяды являлись родиной людей с неба. Племена североамериканских индейцев хранят очень похожие легенды о плеядах. Древние знали поименно все звезды и созвездия. И что интересно, даже в Библии периодически упоминается о семи сестрах. В книге Иова, глава 38, пункт 31. -й. Мы находим загадочное заявление. Можно ли это считать благотворным влиянием Плеяд или широкой ленты Ориона? Примечание. В русском издании Библии этот пункт, а точнее говоря, стих звучит так. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узлы Кисиль?» созвездие Хима означает Плеяды, а Кисиль – Орион. Примечание редакции. В современной летописи НЛО контактов, начиная с 1950 года, созвездие Ориона часто упоминается как родина злых космонавтов, планирующих захват Земли. По словам знаменитого английского контактера Артура брайента 24 апреля 1965 года экипаж НЛО информировал его о том, что армия Эпсилона уже находится на Земле, приняв форму полтергейста. Эпсилон является центральной звездой после Ориона. В Библии и многих других древних трудах. Похоже, тоже предполагается, что Орион служит местом скопления недоброжелательных сил, в то время как Плеяды являются домом хороших ребят.